Глава девяносто вторая Кровь моментально впиталась в голубой камень, сделав его алым рубином. Его насыщенный цвет, как лазер, прорезал мою грудь. Я схватилась за рану, ощущая брешь, но руками не закроешь то, что может просочиться сквозь пальцы. Изнутри полилось тепло. Но это была не кровь, нечто иное, незримое, будто меня ухватили за душу и тянули, Я поняла, что из меня выходит магия. Я опешила, словно передумала расставаться с ней, но было поздно что-то переиначивать. Магия стремительно покидала меня. Звезды, формировавшие изображение Мерлина, рассыпались. Облепили сгусток энергии, покинувший меня. Я смотрела на светопреставление широко раскрытыми глазами, сомневаясь, что это все происходит его. И вдруг грянул взрыв. оглушающий, сметающий все на своем пути. Рухнул дом, погребя меня под собой. Полегла в руинах улица, небо обрушилось на землю. Пыль, кирпичи, стоны перемешались в моем сознании. В панике закричала. Остатками парализованного сознания подумала, что моя магия была не созидающей, а разрушающей. Но тут все смешалось, став частью Вселенной. Энергия брызнула в разные стороны. Что-то дико завыло, энергия окутала руины, и вдруг камень за камнем все стало восстанавливаться. Уже через несколько секунд все было так же, как прежде. А я продолжала вопить, держась руками за голову. Показалось, что промелькнуло время, то ли десять дней пролетело, то ли месяц. Мой крик оглушил даже саму меня. Дверь распахнулась, и в комнату влетели девчонки. Человек десять, не меньше. — Кэти, что случилось? — прокричала Терри, кинувшись ко мне. Но я и сама не знала, что случилось. Лишь смотрела на них и моргала. На передний план протиснулась Алиса, растолкала всех и, подбежав, сгребла в охапку. — Девушки, расходитесь! — велела она. — Кэти приснился плохой сон. Да, Кэти? Она настаивала на своей версии произошедшего и тоном дала понять это. «Да, мне приснился плохой сон», — поддакнула я. Девушки разошлись. Остались только Лана и Алиса. Лана захлопнула дверь. Алиса обняла меня. «Что случилось?» Она взяла мою голову в ладони и заглянула прямо в глаза. Я рассказала о произошедшем. «Мало того, что у меня в груди была дыра размером с тарелку, так еще и апокалипсис случился прямо на глазах. А потом все вернулось на круги своя». «Может, все привиделось?» — с надеждой в голосе спросила Лана. «Нет, не привиделось», — покачала головой Алиса. Она взяла меня за руку, на среднем пальце которой красовалось кольцо, и, показав на него, сказала. «Камень был голубым, теперь алый. Ничего не привиделось». «Как можно быть в этом уверенной?» — все же недоумевала Лана. «Давайте сходим в мир мертвых, расспросим, что к чему». Вот только сейчас мне не хватает ее мира мертвых. — Нет, Лана, давай не пойдем туда, — умоляющим голосом попросила я. — Но как нам узнать, избавилась ты от магии или нет? — настаивала Лана. Я прислушалась к себе, будто спрашивая, пусто внутри или нет. Не ощутила ничего, что напоминало бы ту энергию, которую так старательно я сдерживала. — Кажется, ее нет, — сомнением вымолвила я. — Нельзя знать наверняка, пока не проверим. Лана не относилась к доверчивым. — Настойчиво предлагаю. — Не надо! — остановила ее на полуслове Алиса. — И без мира мертвых все выясним. Это же не иголка в стоге сена, а магия. Поймем, где она. Хлопнула входная дверь, и через несколько секунд раздались возволнованные голоса девушек, смешанные с мужскими. Стало ясно, что что-то случилось. Причем глобальное, бесповоротное, эпохальное. Мы подскочили и понеслись вниз. Увидели драконов. Они возбужденно обсуждали что-то с девушками, а те в панике ахали. Что случилось? Я практически была уверена, что мир все же рухнул, и только наш дом восстановился. «Министерство пало», — выдал Лас. «Разрушено?» У меня все мысли кружили вокруг виденных развалин. «Нет, здание цело. Движение за справедливость захватило магистров. Переворот!» Я хлопала глазами, не до конца понимая, как все могло так быстро случиться, когда ничто не предвещало перемен. Движение молодое, в него входят юные маги, они против притеснения одних магов другими. Все казематы и рудники освобождены, слишком магистры злобствовали, навязывая свою волю окружающим. Я еле поспевала за набрасываемыми в кучу сообщениями. «Будет новая власть», — подытожил Гир, — «справедливая». Так я и не поняла, чем магам жилось плохо. Казалось, проблем в этом мире нет, хотя мы с Крисом столкнулись с ними. Но наша проблема – не повод рушить уклад мира. Впрочем, магии и Мерлину виднее. Я только сейчас осознала, что это дело их рук. «А что с неволшебным миром?» – встревоженно спросила я, памятуя, что предсказание, данное духом из мира мертвых, упоминало именно неволшебный мир. Родиться чародейка с любовью в сердце и решимостью духа. Если лишить ее магии, мир падет. Если убить ее, мир падет. Чтобы сдержать ее магию, нужно убить ее любовь. А если не убить любовь, то магия проникнет в неволшебный мир и вернет ему свет, который забрала тьма. Нужно лишь пролить кровь на сакральный камень. Все сбывалось. Наши магистры черпали добро из неволшебного мира. Оттого там народ злой, колючий, вечно воюет, дебоширит, преступность зашкаливает. Было видно, что Гир в курсе всех событий. Как только министерство пало, добро вернулось в неволшебный мир. Это случилось так неожиданно, будто у того мира появилась своя магия-покровительница. Я переглянулась с Алисой и Ланой. Мы-то знали, что у неволшебного мира точно появилась магия-покровительница. Сомневаться в этом не приходилось».